Глава вторая. О дереве. Лес, как говорит Витрувий в главе 9 второй книги, должен рубить осенью и в течение всей зимы, так как в эту пору деревья возвращают себе из корней всю силу и крепость, которую тратят весной и летом на листья и плоды. Рубить его надо, когда нет луны, ибо в это время он бывает беден тем соком, который разрушительно действует на древесину. Тогда и впредь он не будет страдать от червя и древоточца. Дерево надо надрезывать только до половины сердцевины и в таком виде оставлять его сохнуть. Тогда начинает просачиваться наружу сок, производящий гниение. Срубленный лес должен быть сложен в такое место, куда не проникает ни солнечный жар, ни резкий ветер, ни дождь и особенно должен беречь тот лес, который вырос сам, не будучи посаженным. Для того же, чтобы бревна не растрескивались и сохли равномерно, Их надо смазывать коровьим пометом. Переносить желез следует не по росе, но после полудня. Также не следует обрабатывать его мокром от росы или чересчур сухим, потому что в первом случае он легко подгнивает, а во втором губит всю работу, и он не раньше трех лет будет достаточно сухим для постройки полов, дверей и окон. Каждому хозяину, желающему строить, необходимо заранее осведомиться у опытных людей, понимающих толк в свойствах древесных пород, о том, какое дерево для чего годится и для чего нет. Ветровье в указанном месте дает по этому поводу хорошее наставление, равно как и другие ученые, много об этом писавшие.